Глава семнадцатая «Ты не ложился, что ли?» Насмешливо фыркнул посвежевший гол тот. «Да уснёшь тут!» — фыркнул Дан, прохаживаясь по их временному обиталищу. «Как вспомнишь, что здесь было? Бррр!» «Ну и зря!» Наколдовавшийся до цветных кругов перед глазами некромант отключился, едва успев расстелить плащ. Эльф не спал всю ночь, на всякий случай неся дозор, и теперь с завистью посматривал на друга. С первыми лучами мужчины планировали покинуть место ночлега и продолжить путь в землю волшебников. Чёткого плана действий, как представление где искать логово неуловимого капеллана второго, у них не было. Расчёт был на то, что такая широкая и явно пользующаяся популярностью дорога обязательно приведёт в какое-нибудь поселение, где можно будет получить интересующую информацию. Платить за неё, конечно, никто не собирался, но когда это останавливало двух архимагов? День впереди обещал быть долгим и, судя по предыдущему опыту, насыщенным. Как ни странно, ни через час, ни через два им никто не встретился. Никто не обогнал, и даже живность тихо сидела по норкам, если вообще была. «Как ты думаешь, это был он?» — задал, наконец, мутивший его вопрос Дан. Не было нужды уточнять, кого он имеет в виду. Гол тот просто кивнул. «У меня поганое предчувствие». Спустя некоторое время колдун нарушил установившееся было молчание. «Очень странно, что нам удалось зайти так далеко. Если мы не ошиблись в предположениях, это действительно он. Ликиано Кардоски сильнее нас обоих вместе взятых, это объективно. Поэтому я затрудняюсь предположить, при каком раскладе мы можем его победить, даже объединив усилия». «Ха-ха, а как же пресловутый фактор удачи? Или ты думаешь, что я победил Дирана только благодаря своим невероятным магическим способностям?» Эльф самокритично рассмеялся. «Ну так вот, я не обольщаюсь». Как маг я, конечно, очень силён, но на стороне противника было лет на двести больше опыта. А это, сам понимаешь, куда как важнее. У тебя сейчас весьма похожая ситуация, не находишь?» «Не нахожу», — буркнул некромант. «Правильно, Рина говорила, ты самый настоящий пессимист», — усмехнулся Дан, жмурясь от солнца, бившего глаза. «Это, знаешь ли, тоже стратегия выживания», — язвительно напомнил Голтот. «Конечно», — легко согласился хозяин леса. «Те, кто боится жить, выбирает выживать». Он бил по больному и знал об этом. Это была скорая лекарская помощь от хозяина леса, не первый раз спасавшая его длинные уши от периодических приступов самобичевания некроманта. Будучи сильнейшим магом, обладая неординарными умственными способностями, но имея в шкафу множество неаппетитных скелетов, друг очень сильно сомневался, насколько заслуживает неожиданно свалившегося счастья. В этот раз эльфа хватило на целых полгода, только потому, что повод для депрессии и самоуничтожения был очень деликатным — любовь. Без малого шесть месяцев он старался не лезть не в своё дело. Выслушивал, пытался намёками и тактичными замечаниями помочь. Пока не услышал что-то уж совсем идиотское, типа переживаний о разнице в возрасте. «Ты меня достал!» Арданиэль рявкнул так, что бокалы с коллекционным красным сухим жалобно зазвенели. Либо я тебя сейчас отправлю в её техномир, либо следующий раз единокладбище сразу в саване пригодится. Даже такому дураку, как я, ясно, что твоя жизнь уже не будет прежней. Смирись с этим. В тот же вечер закрытый от посторонних глаз задний дворик дома Волкалака Анархайна осветила ярко-зелёная вспышка света. Гол тот устало повернулся к нему. Запавшие глаза выражали крайнюю степень обречённости. Когда стало понятно, кто скрывается под именем капилана Я, честно говоря, малодушно порадовался, что Рина потеряла память. Потому что со мной уже точно всё. Вот я и решил её посильнее разозлить. Пусть лучше обижается и ненавидит. Думал, что так ей будет проще всё забыть. Дан досадливо сплюнул на утоптанную землю. Ты ещё никогда на моей памяти так не ошибался, дружище. Значит, я просто обязан исправить свою ошибку. Пожал плечами что-то для себя окончательно решивший Голтот. Когда солнце перевалило за условный полдень, они попали в засаду. Очень незамысловатую, но тщательно подготовленную. Постоянная готовность к нападению заведомо более сильного и хитрого противника сыграла с магами злую шутку. Шагнувшие из придорожных кустов пара совсем недобрых молодца с белыми руками не могли представлять серьёзной угрозы. Они были обычными людьми, даже без защитных заклинаний. Поэтому, застыв в недоумении на несколько мгновений, мужчины даже не сразу поняли, что произошло. Антимагические кандалы считались одним из сложнейших заклинаний, так как требовало индивидуальной настройки на жертву огромное количество ресурсов от плетущего его мага, долгой подготовки и полного сосредоточения. А стоило ошибиться в тонкостях необходимых интонаций, и оно опутывало самого мага, как правило, намертво. Кроме этого, чтобы оно подействовало на жертву, необходимо было время, потому оно и не нашло широкого применения. Но тут, к несчастью, заклинание сработало удачно И два оказались лишены всех своих необыкновенных возможностей. Впрочем, главное, мужчины поняли. Их ждали долго и терпеливо. Вот только такой готовности к встрече не могли и предположить. Осознание оглушающей пустоты отняло еще пару секунд. Пока друзья приходили в себя, их окружило еще несколько настороженно присматривающихся последователей главенствующего культа. Возможно, их предупредили, что заклинание подействует не сразу, и рисковать ребятам не хотелось. Конечно, не только некромант преуспел в рукопашных сражениях с вампирами и прочей нежитью. Эльф тоже регулярно тренировался, считая, что не маги едины целы уши. Что они и продемонстрировали, с ходу сбивая с ног отвлекающий маневр, но врагов было слишком много. Их просто смяли числом. Мужчины дорого продали свою свободу. Пятеро отправились постигать благость белой руки на личном опыте. Ещё трое, кажется, топтались на пороге загробной жизни. Четверо оставшихся в относительной целости старательно упаковали магов в верёвки и в совершенно неприглядном виде поставили на ноги. И тут появилось главное действующее лицо. Старик с испощрённым шрамами лицом глянул на некроманта ясными и потрясающе злобными глазами. «Попался, мальчик мой! Давно же я ждал этого свидания!» Его голос был на удивление молод и звучен. Он констатировал факт, немного лениво прохаживаясь поперёк неширокой дороги. «Ты совершенно напрасно забыл о моём существовании! Ха-ха!» Злодей самостоятельно шутил и смеялся ещё какое-то время, издевательски покручивая на пальцы шаровую молнию, переливающуюся всеми цветами радуги. Ликиан Капел-Акордосский очень хотел напомнить угрюмо молчавшему некроманту, что ему доступны куда большие силы, чем кому-то бы ни было. Орданиэль же думал только о том, что путешествие налегке имеет и свои отрицательные стороны. Будь у него с собой магический посох хозяина, пусть бы попробовал этот наглый пенсионер его так легко скрутить. «Что же мы будем с тобой делать?» Вдоволь насмеявшись, вернулся к конструктивному диалогу с самим собой злодей. «А пока ничего не будем. Совсем ничего. Совсем». Заявление было неожиданным и оттого ещё более пугающим. Гол тот пытался понять, что теперь ждет его и эльфа, и только ли месть руководит бывшим главой Академии магов. Но тот, казалось, тут же забыл об их существовании. Лишь перед тем, как эффектно исчезнуть в языках пламени, небрежно махнул своим белоруким помощником. Повинуясь такому расплывчатому приказу, двух сильнейших магов ласково приложили тяжелым тупым предметом по затылку. Я сидела на полу и меланхолично напевала что-то из русского рока, отстукивая такт ногой. «А знаешь что?» Брусничка встала передо мной, уперев руки в бока, слегка покачиваясь, ей явно претило моё лирическое настроение. «Не-а!» помотала я за прокинутой головой, радостно глядя на жизнь после очередной кружки. «А давай уже отсюда сваливать, пока наши мужчины опять куда-нибудь не влезли». Нимфи явно требовался экшен, ещё бы. За сегодняшний день мы здорово повеселились, демонстрируя свои незаурядные вокальные данные нашим хозяевам. Мы орали так, что наверняка было слышно на самых верхних этажах дома. Но еду мы им всё же выдали. Я, конечно, чудовище, но не до такой же степени. Просовывая продукты в окошко в двери, очевидно предназначавшееся для чего-то подобного, брусничка оглядела группу собравшихся на кормёжку. «Зачем это? Лучше выходите!» Попытал счастье какой-то молодой представитель дома наводящих путей. «Может, вам ещё и яйца поджарить?» Ласково осведомилась начинающая официантка, кивая на онный продукт. Нет, все же существа мужского пола любой расы явно думают в одном направлении. Ни разу не слышала, чтобы мужчина при подобной фразе в первую очередь подумал о яичнице. Вот и малый побледнел, потом ещё больше покраснел. Тут и до бруснички дошло, что она сказала. Дикий хохот сложил её пополам, и мы захлопнули окошко, дабы не смущать молодую поросль этого славного рода. Потянувшись и пробормотав свежевыученное эльфийское ругательство, я снова рассмеялась. Расслабленное состояние постепенно сменялось пьяной бодростью. «Пожалуй, ты права, только почему-то мне кажется, что они уже успели найти приключений на свои многодумные... <къем> головы». «И я о том же!» Она излишне резко опустилась на пол рядом со мной, потерла ушибленное место и продолжила. но «Ну, как мы отсюда выйдем? Вдруг нас сразу же потащат улучшать породу местного населения?» Почему-то этот вопрос меня волновал меньше всего, гораздо больше интересовало направление движения. Но после двухдневного запоя наступило то волшебное состояние, когда море по колено, а все остальные проблемы äh, до пояса. Я кое-как поднялась на ноги и вежливо постучала по двери. «Тук-тук, бесы, тук-тук!» на всякий случай решив озвучить свои действия. «Да, миледи!» — немедленно откликнулись с той стороны. «Вот видишь...» Назидательно пояснила я брусничке и вернулась к диалогу с дверью. «Нам угодно покинуть пределы столь гостеприимного подвала, да и дома вообще». Вопль, раздавшийся с той стороны, явно говорил о том, что эра благоденствия, которую они так долго ждали, наконец-то приблизилась на расстояние вытянутой руки. «Не торопитесь, дорогие!» Попробовала я остудить их пылкие проявления радости, распахивая дверь. «Нам нужен проводник, как уговаривались, а то мы останемся тут насовсем». Видимо, последняя угроза возымела безупречное действие, и вскоре договорённость была достигнута. В провожатые нам выделили младшего сына Гоша, ликаша При ближайшем рассмотрении это оказался добрый молодец, так неловко смущённый утренним высказыванием бруснички. Она, видимо, тоже это заметила, потому что, когда мы всё же покинули подвал, прихватив, впрочем, божественный напиток в немаленькой таре, дружески приобняла его за плечи. Тип был, хоть и намного выше папаши, всё равно едва доходил нимфе до груди. Соседство с выдающимся бюстом явно приводило молодого беса в смятение. «Не боись, дружок, ты не в моём вкусе». За порогом гостеприимного дома О'Дирквата было всё то же странное время суток. Я вдохнула странный воздух полной грудью. «Согласись, хорошая прогулка — это то, что нам сейчас нужно». Брусничка ткнула меня локтем, не забывая придерживать проводника за плечи. «Пойдёмте, дорогие, впереди нас ждут великие дела!» «Вас ждут!» — пробормотал Ликаш, но нимфа обладала идеальным слухом. не дорогуша, для тебя дорога до точки пересечения наших друзей и земель волшебников будет самым великим делом твоей жизни!» Парня это не обнадёжило, и он замолчал. Дорога и впрямь была весёлой. На сей раз тропинка не только извивалась, но и немножко двоилась. Бес благоразумно молчал до самой пропасти. У края он скептически покосился на нас, видимо, надеясь, что сила притяжения заберёт нас вниз, избавив невезучего молодого беса от дальнейшего путешествия. Но мост навёл, и мне показалось, что даже куда более надёжный, чем тот, что организовал его папаша. Видимо, поэтому я всё время пыталась измерить на глазок глубину пропасти, напрочь позабыв, что боюсь высоты. А нимфа то и дело отпускала двусмысленности, отчего Ликаш демонстрировал всю палитру красного». На той стороне оказалась вполне себе миленько, особенно когда начала появляться местная растительность, больше похожая на окаменевшие тысячелетия назад деревья. Но Тара, скромно прихваченная нимфой, отлично скрашивала путь. Кстати, не сбавляя шага, нимфа умудрялась вести диалог и со мной, и с юным бесом. Впрочем, с бесом у неё был скорее монолог, потому что его реплики ограничивались невнятным мычанием. «Вот выйдешь ты за голтода а твой мир? Ты же должна будешь постоянно быть рядом с мужем». И в горе, и в радости. Тьфу, и в склепе, и на кладбище. Да не хочу я замуж, фыркнула я. И никогда не хотела. Как же, рядом. Да он, небось, сразу же запрет меня в самой высокой башне своего замка, чтобы никто на такое счастье не позарился. Вообще-то да, похоже на него, призадумалась нимфа. Хотя о традиции... Да плевал он на традиции. Дальше брусничка вела диалог сама с собой, видимо, выстраивая логичную цепь рассуждений. А я задумалась, как же всё-таки это всё будет выглядеть. Если он питает такие уж сильные симпатии к моей скромной чудовищной персоне, как говорит подруга, вряд ли он согласится просто встречаться. Да, задачка. Такие отношения меня бы устроили больше всего. Безусловно, я испытывала к нему чувства настолько сильные, что они меня пугали. При одной мысли о нем начинала кружиться голова, но пожертвовать своей свободой? Сидеть и ждать, пока он путешествует, управлять замком и его странной прислугой? Ради чего? Эх, ну почему нельзя просто любить друг друга, не давая каких-то обязательств? Правда, когда-то давно я слышала, как мама говорила брату, что желание принять на себя обязанности брака так или иначе возникнет. А у меня не возникало. О чем задумалась? Голос бруснички отвлек меня от размышлений. Она протягивала мне пиво. Не хочу замуж выходить. Я сделала глоток. Вот ты же любишь Арданиэля, но вышла бы за него. Как вообще у вас это происходит? Может, я зря паникую, и у вас это как-то по-другому? «Хм, люблю, конечно, только мы никогда об этом не говорили. Да и у хозяина не может быть жены, у него есть спутница. Это разные ритуалы. Формально спутница остаётся полноправной хозяйкой своей жизни, несмотря на то, что он навсегда связан Так что суть, как ты понимаешь, одна. Но я согласилась бы, если бы ушастый негодяй сделал бы мне предложение». Ответ меня удивил и, как ни странно, немного успокоил. «Так ты не боишься?» «Чего?» Недоуменно хмыкнула нимфа, присматриваясь к чему-то, показавшемуся впереди. «Ну, это...» — я растерялась. Некоторые вещи очень сложно объяснить словами. «Ну, этого навсегда». «Пришли!» — как выплюнул ликаш «Что, уже?» — в один голос удивились мы. Перед нами открывался шикарный вид на развалины, некогда бывшие человеческим поселением. Я невольно принюхалась. Да, они были здесь довольно долго, но сказать точнее мешало облако нашего личного перегара. — Да, и дальше вы уж сами. Он мстительно улыбнулся и растаял в воздухе, даже не махнув рукой на прощание. — Вот все они из одного теста, — усмехнулась я, отгоняя тревожные мысли о предстоящем выяснении отношений с одним зловредным упырём. — Только иногда в него добавлены яйца, — подмигнула мне нимфа.